Явственно слышала поскрипывание досок и осторожные крадущиеся шаги. Кто-то подошел к двери и застыл, прислушиваясь. Мы тоже застыли. Холодный ужас проник в сердце. Мелькнула была утешительная мысль, что это привидение —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 Никто не помнил, выключили ли мы свет на лестничной площадке. Тогда я показала пальцем на ключ, торчащий в замке, жестом допытываясь, заперли мы дверь за собой или нет. Мнения не разделились. Тогда с помощью выразительной пантомимы я предложила стремительно распахнуть дверь и всем дружно ринуться на злоумышленника.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 На площадке уже не было никого, но кто-то несся вниз по лестнице, уже не стараясь соблюдать тишину. Мы с сгоряча бросились было за ним, но тут снизу донесся грохот, треск и вскрик. Судя по звукам, злоумышленник свалился с лестницы, причем не меньше, чем с десятка ступеней. Это придало на мужество, каким бы крепким ни был злоумышленник, падение должно было нанести ущерб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 Держась за стены и нащупывая ступеньки, света от фонарика было, что кот наплакал, мы гуськом спускались вниз. Королей, по всей видимости, не было дома. Возможно было не выскочить на шум, от которого тряслась башня и отчаянно скрипела лестница. Невезучий злоумышленник, видимо, нашел в себе силы оправиться после падения, потому что, одолевая последний виток лестницы,